Глава 1124. Усиленные союзники. Взгляд Хейзл мгновенно застыл, когда она ощутила, как нечто в её сознании стремительно расширяется. Это нечто готовилось разорвать невидимый барьеры и извергнуться наружу. Она инстинктивно отвела глаза и слегка сжалась, а затем почувствовала, как из глубины её сердца вырвался луч света, который взорвался в её сознании мириадами осколков воспоминаний, Яростно носящихся туда-сюда с воющим звуком. Внезапно вспомнила события того дня у себя дома, вспомнила отца, мать, горничную и слуг. Все они либо носили монокли, либо сжимали пальцами глазницы. Неописуемый ужас был настолько ярок, словно выгравирован у неё в костях. Выражение лица Хейзл исказилось, она сжалась в комок, вся дрожа. Горничная в карете остолбенела, затем поспешно встала, протягивая руки, чтобы помочь своей госпоже. «Нет!» – пронзительно вскрикнула Хейзл, дрожа всем телом. Горничная была шокирована и напугана, она застыла на месте, не зная, как реагировать. После крика Хейзел немного успокоилась, она приподнялась и в ужасе уставилась вперёд, где увидела, как почтальон в моноколе свернул на другую улицу, оставив, видимо, лишь свою спину. «Я... я просто почувствовала недомогание. Сейчас мне гораздо лучше», – с трудом выдавила Хейзл, повернувшись к горничной. Она осознала, что её страх не так силён, как в воспоминаниях, словно за прошедшее время она уже привыкла к ситуации. А иначе я могла бы только что потерять контроль. А почему я сказала потерять контроль»? Хорошо, что я забыла те воспоминания и не сделала ничего заметного при виде почтальона. Нервный срыв занял всего 10 секунд. Иначе меня могли обнаружить, и случилось бы что-то ужасное. Её мысли неконтролируемо метались в голове, а тело слегка дрожало. «Мисс, может, вам нужно в клинику?» – поспешно спросила горничная. Хейзл машинально покачала головой, её сознание погрузилось в хаос, и она растерянно произнесла. «Сначала поедем в благотворительный фонд Лаэна. Кажется, там рядом есть частная клиника». «Хорошо». Горничная повернулась и велела кучеру ехать быстрей. Хейзл продолжала делать глубокие вдохи, пытаясь успокоить напряжённые эмоции, панику и страх. Надо сказать, это возымело некоторый эффект, казалось, она немного успокоилась, вместо того, чтобы сразу впасть в истерику. В этот момент над каретой незаметно возник воробей. Он прищурил правый глаз и почти беззвучно произнёс человеческим языком. Кажется, у неё имеются некоторые неверные представления обо мне. Похоже, раньше я имел с ней какие-то дела. А, она жительница улицы Бёклэнд. Занимательно. Вскоре карета прибыла на улицу Фэлпса. Увидев, что благотворительный фонд Лаэна уже недалеко, Хейзл вдруг сказала. «В собор. Сначала повернём к собору святого Самоэля. Я хочу помолиться». Она хотела рассказать епископам о событиях того дня и о том, что увидела сегодня. В щели кареты чёрный муравей пошевелил правым устиком и прошептал человеческим голосом. «Нынешним людям в самом деле не хватает креативности. При первой же проблеме бегут в собор. Я-то думал, последую за ней и обнаружу что-то интересное. следующий раз украду собор прямо у них перед носом». Пока он говорил, другой его усик тоже шевелился. Хейзел тут же забыла только что произнесённые слова и всплывшие воспоминания. Она забыла о встрече с почтальоном в монокле. Выйдя из кареты у входа в благотворительный фонд Лаэна, она направилась внутрь в сопровождении горничной. Очевидно, что и горничная, и кучер тоже забыли о предыдущем приказе, В благотворительном фонде Лоэна Одри встретила Хейзел и вовлекла свою новую подругу в деятельность по помощи раненым солдатам с фронта. Поскольку Герман Воробей упоминал, что лидер Тайного Ордена Заратул и другие ангелы скрываются в Бэкленде, Одри осторожно отказалась от третьего этапа лечения Хейзел. Она надеялась, что Хейзел пока не вспомнит пережитое, чтобы избежать несчастных случаев. Её текущий план заключался в том, чтобы занять Хейзел благотворительной работой, помощью другим, Это должно постепенно развеять её мрачные мысли и укрепить способность противостоять психологической травме. В пиратском вольном городе Фос пила крепкий фруктовый ликёр местного производства, записывая услышанное и увиденное за день. Внезапное духовное восприятие среагировало, и она инстинктивно посмотрела в сторону. Там из пустоты возникла фигура, быстро обретая форму, Герман Воробей в полуцилиндре, чёрном пальто и с холодным выражением лица. Шумом Фосс вскочила, держа в руках бокалы и перевую ручку. «Добрый день, а, а, а, мистер Воробей!» Выпалила она, поспешно ставя предметы на стол. Клейн поправил цилиндр и огляделся. «Хотите уйти?» Глаза Фосс метнулись по сторонам, прежде чем она ответила. «Хорошо». За последние дни она уже сделала предварительные записи об особенностях города, отличавших его от других мест... Не говоря ни слова, Клейн кивнул подбородком в сторону вещей на столе, давая понять мисс Мак, что нужно быстро собраться. Фос ни секунды не колебалась, поспешно организуя свои черновики, словно получила приказ. Пока он наблюдал за её сборами, Клейн вдруг спросил, «Как продвигается рассказ ужасов?» Фос едва заметно вздрогнула, затем спросила, «Скоро-скоро!» Клейн слегка кивнул, «Насколько скоро?» «Неделя. Нет, пять дней. Максимум пять дней», — быстро ответила Фос. Клей ничего не добавил. Когда Фос собрала черновики, его ручку, полбутылки ликёра и другие сувениры, он шагнул вперёд и схватил её за плечо. Мимо промелькнули несчётные неописуемые фигуры, и Фос ощутила себя чуть спокойнее, чем в прошлый раз. Она даже попыталась записать это путешествие. Вскоре она вернулась в Бэклэнд, в переулок, из которого исчезла ранее. «Отдохните несколько дней перед следующим выходом», — сказал ей мистер Мир. «Следите за реакциями и ещё раз спросите у своего учителя о любой информации, связанной с кровавым императором Тюдором, в основном о различных руинах». «Хорошо». Быстро согласилась Фосса и поблагодарила его. Расставшись с Германом Воробьём, она вернулась на улицу в Восточном районе и вошла в квартиру, которую делилась Сио. Сио отложила газету и посмотрела на подругу. помогло? «Весьма. В этот раз я побывала в пиратском вольном городе». Не закончив фразу, Фос изменилась в лице. «Дай мне кофе и сигареты». «Зачем? Там их не было?» — удивилась Сио. Фос уже бежала в комнату, где села за стол, раскрыла черновики и схватила ручку. Не оборачиваясь, она бросила. «Ради новой книги! И не забудь сварить кофе!» Сио дошло до двери спальни, открыла рот, чтобы ответить. но ничего не сказала. В другом месте восточного района, в квартире с похожей планировкой. Поскольку Заратул уже прибыл в Бэклэнд, и неизвестно, когда на приманку попадётся ОМОН, истинные мотивы злого духа Красного Ангела неясны, и он планирует помешать Георгу Третьему стать тёмным императором. Клейн, с одной стороны, изо всех сил старался усвоить зелье странного колдуна, а с другой готовился к различным событиям. Сейчас, разобравшись с мисс Мак, он развернул лист бумаги и написал. «Дорогой мистер Азик, я недавно многое узнал о древней истории. Уверен, вам будет интересно, иначе вы не выбрали бы профессию учителя истории после потери памяти. Эта история касается некоторых скрытых секретов, поэтому не стоит описывать их в письме. Когда проснётесь, я расскажу вам лично. Кроме того, я могу создать шарм под названием «Шарм вчерашнего дня», При его использовании вы сможете найти своё прошлое «я» через историческую пустоту и заимствовать от него силу. На самом деле это не самое важное. Главное, вы сможете вернуть воспоминания о своём прошлого «я», не тратя десятилетия на постепенное пробуждение. Думаю, вам понравится. Прилагаю к письму два шарма. Если проснётесь, можете испытать их эффект. Сейчас я нахожусь в обстановке, полной подводных течений. Если вы приедете, будьте осторожны. Пожалуйста, сначала оцените обстановку. Что касается продвижения Георга III до тёмного императора, я постараюсь что-то предпринять, но шансы на успех крайне малы. В заключение желаю вам всего наилучшего и скорейшего пробуждения ваш вечный ученик Клейн Моретти. Сложив письмо, Клейн вложил в конверт два шарма вчерашнего дня. Затем он достал медный свисток и дунул в него. Огромный скелет посланник тут же поднялся из пола, принимая письмо. склонив голову ниже уровня Клейна. Клейнке внуло и наблюдал, как посланник рассыпался грудой костей, а затем исчез. Закончив, фонд в двумя пальцами вытащил бумажного журавлика Уилла Осептина из бумажника и написал карандашом. «Мне нужно кое-что у вас спросить». Он положил журавлика под подушку и улегся, с помощью кагитации погрузившись в глубокий сон. В глубинах чёрного шпиля Клейн снова встретил Уилла Осептина, сидящего в чёрной ядской коляске. Не дожидаясь вопросов, он напрямую спросил. «Вы знаете, кто может предоставить метод для принятия уникальности? И какую цену за это придётся заплатить?» «Если цена слишком высока, придётся забыть», — мысленно добавил Клейн. Уэлла Септин сосущий палец вздрогнул. «Хотите помочь мне принять игровую кость вероятности?» Клейн серьёзно кивнул. «Неважно, получится или нет, мы должны попытаться». Едва он договорил, как по щекам Уэлла в покатились слёзы. Пухлый малыш заколотил ручками к бокам колёски и заплакал. «Бесполезно! Слишком поздно! Я уже перезапустился, и мне нужно как минимум 22 года, чтобы дорасти до возможности принять уникальность. Почему вы не сказали раньше? Мне правда не везёт. Должно быть, этот тупой змею Роборос забрал слишком много моей удачи».